Глава 86. Встреча на Брутон-стрит. Когда мадам Мельмот очень неделикатно сообщили о смерти мужа, она впала в истерику. О том, что осталась круглой сиротой Мари, узнала у постели несчастной, И ясность рассудка сохранила, быть может, не только от твердости характера, но и от необходимости взять на себя заботу о мачихе. Услышав о той о трагедии, она на миг присела подле кровати, но бурное рыдание и вопли мадам Мельмот заставили ее снова вскочить. Дальше она не просто действовала, а действовала четко и толково. «Нет!» Она не пойдет к себе в комнату. В этом нет смысла. Но надо немедленно послать за врачом. На это ей сказали, что врач и полицейский инспектор уже в доме. Слуги сразу сделали все, чтобы переложить ответственность на чужие плечи и послали за теми, кто может отдавать распоряжение в таком чрезвычайном случае. К тому времени, как женщина, занявшая место, Дидон известила мадам Мельмот, что та вдовела инспектор уже пришел. Некоторые, видевшие тогда Мари Мельмот, говорили, что она показала себя бездушной. Однако обвиняли ее несправедливо. Чувства, которые она питала к отцу, не походили на те, что мы привыкли видеть у наших дочерей и сестер. Он никогда не был для нее домашним башком, чье малейшее желание — закон — чьи удобства служат предметом постоянных забот, чей нахмуренный лоб не Насте, а улыбки солнечный свет, чьих поцелуев ждут ежедневно и чью смерть будут горестно оплакивать. Да и как она могла его любить? С раннего детства Мари помнила в семье только грубости побои. Она признавала за собой известные дочерние обязанности — но вынуждена была сама устанавливать их меру, дабы не делать больше, чем требует долг. Отец пытался превратить ее в рабу, и Мари вынуждена была сама устанавливать границы своего послушания. Она почти не знала, как живут другие семьи, поэтому не сравнивала его с другими отцами, а себя с другими дочерьми. В каком-то смысле она все же его любила, поскольку природа вкладывает это чувство в дочернее сердце, но не уважала и употребляла всю силу характера, чтобы его не бояться. «Он может резать меня на куски, но не заставить делать для его выгоды то, что я считаю не вправе от меня требовать». Так относилась Мари к отцу, и теперь, когда он внезапно покончил с собой, оставив ее без всякой помощи и защиты, она чувствовала скорее ужас, чем горе» горюют о тех, кто этого заслужил. Смерть, даже смерть мучителя, может стать тяжелым потрясением. Так случилось с мадам Мельмот, но вряд ли она впала в прострацию только от горя. Она боялась многого. Одиночества, внезапных перемен, переезда неведомо куда — Боялась, что ее разоблачат как жалкую самозванку, которую нельзя было допускать в общество императоров и принцев, герцогинь и кабинетных министров? Эти страхи и то, что тело ее недавнего тирана лежало совсем близко, настолько близко, что она не решалась покинуть комнату, из боязни увидеть его мертвым, а значит еще более пугающим, чем при жизни, совершенно лишили ее воли. Те же и похожие страхи испытывала Мари, но ее они воли не лишили. Она подавила их силой характера и не имела желания разыгрывать несвойственную ей слабость. Смерть такого отца едва ли вызывает ту печаль, что происходит от настоящей любви. Мари скоро узнала все. Отец сам наложил на себя руки. Без сомнения, под гнетом неразрешимых финансовых трудностей. Когда он просил ее подписать документы со словами, что это единственное спасение, он, скорее всего, говорил правду. Так часто он лгал дочери, что у нее не было средств понять, лжет он или нет. Однако потом она предложила подписать бумаги, И отец сказал, что это бесполезно. И тогда уже не злился на нее, как злился бы, если бы ее отказ его погубил. Мария отчасти утешалась этой мыслью. Но что делать? Как быть с этим огромным домом? Мари и ее мнимая мать упаковали драгоценности, как было велено, но Мария о них сейчас не думала. Как ей себя вести? На чью руку... Опереться в это ужасное время со всякими мыслями о любви, помовках, браке было покончено. Мари даже не вспомнила о сэре Феликси Карбери. Она имела глупость полюбить его за красоту лица, но никогда не заходила в свои глупости так далеко, чтобы воображать его опорой. Если бы они поженились, опорой была бы она. А вот лорд Нидердейл, возможно, не откажется ей помочь. Он добрый, мужественный и сообразит, что делать, если только согласится прийти. И он живет близко. Можно, по крайней мере, попытаться. Так что Мария отправила к нему дворецкого с запиской, думая одновременно, в каких словах скажут молодому человеку, что весь вздор про их помовку, конечно, теперь ничего не значит. Нидердейл пришел в начале двенадцатого, и его сразу провели в гостиную, проходя мимо кабинета. Дверь была приоткрыта. Он увидел полицейский мундир и понял, что тело все еще там. Молодой лорд ускорил шаг и внутрь не заглянул. С их последней встречи он явственно помнил грузную фигуру и то, как мельмот схватил его за руку, и ужасные слова. А теперь этот человек умер, покончил с собой. Безусловно, произнося те слова, он уже знал свое намерение. Задавая свой вопрос о Мари, он уже видел, что все от него отвернулись, возможно, заглянул в лицо своей участи и сказал себе, что «лучше умереть». И сам Мельмот и весь мир знали, что он разорен, однако он притворялся, будто думает о браке дочери и говорил так, будто верит, В будущую свадьбу. Нидердейл не успел положить шляпу на стол, как вошла Мари. Он шагнул к ней и взял ее за руки. В глазах Мари не было и слезинки, но весь ее облик как будто переменился. Она заговорила первой. — Я надеялась, что вы придете. — Конечно, я пришел. Я знала, что вы поступите по-дружески, и что никто другой не пришел бы. «Вы же не боитесь, лорд Нидердейл, будто я когда-нибудь вспомню про те глупости, которые он затевал?» Она сделала паузу, но молодой лорд еще не был готов на это ответить. «Вы знаете, что произошло?» «Ваш слуга нам сказал». «Что нам делать?» «О, лорд Нидердейл!» «Это так ужасно, бедный папенька». Бедный папенька, когда я думаю, как он страдал, мне самой хочется умереть. Вашей матушке сообщили, о да, она знает, никто ничего не скрывал, и это к лучшему, в конечном счете. У нас нет друзей, которые бы попытались смягчить для нас удар, но я думаю, это к лучшему. Маменька в очень плохом состоянии. Она всегда была боязлива, у нее слабые нервы. Разумеется, известие чуть ее не убило. Что нам делать? Это дом мистера Лонгстафа, и завтра мы должны были его освободить». «В таких обстоятельствах он подождет». «Куда нам ехать? Мы не можем вернуться в большой дом на Гровенор-сквер. Кто займется нашими делами?» «Кто будет говорить с врачом и полисменами?» «Я возьму это на себя». «Но есть много такого, о чем я не могу вас просить. С какой стати я могу просить вас о чем бы то ни было?» «Потому что мы друзья». «Нет», — ответила она. «Нет, вы не можете на самом деле так считать. Я самозванка». У меня нет никакого права на знакомство с таким, как вы. А, -а, а если бы следующие полгода уже прошли, бедный папенька, бедный папенька?» И она заплакала впервые с известия смерти отца. «Хотел бы я знать, чем могу вас утешить и успокоить», — сказал нидердейл «Какое тут может быть утешение?» «А что до спокойствия, когда мы жили спокойно?» «Одна неприятность сменялась другой. Старые страхи новыми. А теперь мы остались без дома и друзей. У нас, верно, все отнимут». «Полагаю, у вашего отца был поверенный». «Думаю, у него их было много. Но я не знаю, кто они. Его клерк, бывший с ним более двадцати лет, вчера от него ушел». На Эп Чорч Лейн должны что-нибудь знать, но теперь, когда Герк ушел, у меня там не осталось ни одного знакомого. Мистер Майлз Грэндл часто бывал у него». «Не думаю, что сейчас от Майлза было бы много пользы». «И от лорда Альфреда? Лорд Альфред до последнего времени постоянно бывал с ним». Нидердейл мотнул головой да наверное они были здесь только потому что папенька держал большой дом молодой лорд почувствовал что упрек относится и к нему «А, -а, -а, -а, а какая была жизнь а теперь теперь все кончено в этот миг силы как будто ее оставили и она рухнула на диван нидердейл пытался ее поднять но она вырвалась и закрыла лицо руками. Он стоял близко, по-прежнему держа Мари за локоть, когда в парадную дверь постучали. Слуги, которые толклись в прихожей, открыли сразу. Лорд Нидердейл вышел на лестницу и тут же услышал голос Долли Лонгстафа. «Долли с утра пораньше вручил себя по печенью мистера Скеркума», И так получилось, что они с поверенным встретили его отца и мистера Байдавайла на углу площади. Все четверо пришли за деньгами, которые мистер Мальмот обещал выплатить в этот час. Разумеется, никто из них не слышал, что великий делец с двух заглавных букв свел счеты с жизнью и, подходя к двери, думали только о своих счетах с ним. Скеркум многое слышавший о вчерашних событиях. Был уверен, что они ничего не получат. Байдевайл же смотрел на вещи оптимистично. «Разве мы не хотим их получить?» спросил Долли, сильно задев этим отца, которому слово «мы» показалось непочтительным. Их пустили в дом всех разом. И Долли начал громко уверять, что многие вещи тут ему хорошо знакомы. «У меня был в точности такой плащ», сказал Долли, «и я все не мог взять толку. Куда мой человек его задевал?» Эти слова Нидердейлы услышал, стоя на верхних ступеньках лестницы. По лицу слуги, который им открыл, и потому что еще трое-четверо слуг толклись в прихожей, оба поверенных сразу поняли, что дела идут не как обычно. Доли еще не закончил дурачиться, как дворецкий шепнул мистеру Байдавайлу, что «Мистера Мельмота больше нет». «Умер!» — воскликнул мистер Байдевайл. Скеркум сунул руки в карманы брюк и разинул рот. «Умер!» — пробормотал мистер Лонгстав-старший. «Умер!» — повторил Долли. «Кто умер?» Дворецкий помотал головой. Скеркум что-то шепнул ему на ухо, и Дворецкий кивнул. «Примерно этого я и ждал», — заметил Скеркум. Затем дворецкий шепнул что-то мистеру Лонгстафу, потом мистеру Байдавайлу, и все они узнали, что миллионер ночью проглотил яд. Слугам было известно, что мистер Лонгстаф — владелец дома, поэтому его, как имеющего право здесь распоряжаться, отвели в комнату, где на диване по-прежнему лежало тело Мельмота. Оба поверенных — Долли, разумеется, пошли с ним, и лорд Нидердейл тоже. Полисмен, который, видимо, просто сторожил тело, при их появлении встал. Трое или четверо слуг вошли вместе с джентльменами, и у ложа покойника собралась почти толпа. Рассказывать было больше нечего. Что Мельмот был накануне в парламенте, где опозорился в пьяном виде, они уже знали, Что его нашли с утра мертвым, им тоже сообщили. Они могли только стоять и смотреть на бледные, ввалившиеся черты грузного человека. И каждый мысленно сожалел, что узнал самое имя Мельмота. — Вы у них свой человек? — шепотом спросил Долли лорда Нидердейла. Она за мной послала... Мы живем совсем близко, как вы знаете. Ей нужен был кто-нибудь, кто может дать советы. Мне надо снова к ней подняться. — А его вы раньше видели? — Нет. Я сошел только, когда услышал ваши голоса. Боюсь, для вас это довольно плохо. Он... — Он разорился в прах, да? — спросил Долли. — Сам я ничего не знаю. Он как-то говорил со мной о своих делах, но он был таким лжецом, что его слова ничего не стоят. Тогда я ему поверил. От чего? Ума не приложу. С тем другим, конечно, покончено, предположил Долли. Нидердейл движением головы подтвердил, что с тем другим покончено, и вернулся к Мари. Четверым джентльменам здесь делать было больше нечего, и они вскоре ушли. Впрочем, мистер Байдевайл перед этим дал дворецкому некие короткие указания касательно городской резиденции мистера Лонгстафа. — Они приходили к нему, — прошептал лорд Нидердейл. — У них была какая-то встреча. Он сказал им быть здесь в этот час. — Так они не знали... — спросила Мари. — Не знали, пока ваш слуга им не сказал. — И вы туда заходили? — Да, мы все туда зашли. Мари поежилась и снова закрыла лицо руками. — Думаю, лучшее, что я могу сделать, пойти на Эпчорч Лейн и выяснить у Смита, кому из поверенных ваш отец больше всего доверял, — сказал Нидердейл. «Я знаю, что Смит занимался его личными делами, потому что так он мне говорил в Совете директоров. И если будет нужно, я найду Кролла. Без сомнения, я сумею его разыскать. Потом нам надо будет нанять поверенного, который все для вас устроит». «Куда нам лучше уехать?» — Куда бы хотела уехать мадам Мельмот? — Куда угодно, лишь бы спрятаться. Быть может, Франкфурт подойдет лучше всего. Но разве нам не надо остаться здесь, пока не уладятся все дела? И не можем ли мы нанять квартиру как можно дальше от дома мистера Лонгстафа? Нидердейл пообещал найти им квартиру, как только поговорит с поверенным. — А теперь, милорд, «Я полагаю, что больше вас не увижу», — сказала Мари. «Не понимаю, отчего вы так говорите. Потому что так будет лучше. Зачем это вам? Хватит и того, что о вас в любом случае будут говорить. Но я не думаю, что это моя вина. Вас не в чему прикнуть. Прощайте, милорд». Я всегда буду помнить вас, как самого доброго человека в моей жизни. Я по многим причинам решила за вами послать, но я не хочу, чтобы вы возвращались. Прощайте, Мари. Я всегда буду вас помнить. И они расстались. Затем лорд Нидердейл отправился в Сити где сумел найти и мистера Смита, и Гера Кролла. К тому времени, как он добрался до Эпчорч-Лейн, новость о смерти Мельмота уже распространилась, а о его обстоятельствах сделалось известно, или якобы известно более, нежели молодой лорд слышал раньше. «Подкосило Мельмота», по словам Гера Кролла, «бегство Коген-Лупа». «Оно!» и падение акций Южной Центрально-Тихоокеанской Мексиканской железной дороги, вызванной распространившимися по сети слухами касательно пикерингского имения. «Если бы он не связался с пикерингом, — считали на Чорчлейн, — не принимал императора и не баллотировался от Вестминстера, то к концу осени мог бы проделать это все без всякой для себя опасности, благодаря деньгам от железной дороги». Однако он довел до того, что нехватка сравнительно небольших наличных сумм поставила его под удар и, силясь выкрутиться, совершал все более рискованные шаги, пока не увяз окончательно и бесповоротно. Что до его смерти, она Кролла ничуть не удивила. «Именно этого», — сказал Кролл, — он ждал от Мельмота, «если тот не справится с неприятностями». И третьего дня он сделал одну маленькую неосторожную вещь, сказал Кролл. Очень плохую, очень. Нидердейл покачал головой и больше ничего не спрашивал. Кролл имел в виду подделку своей подписи, но распространяться дальше не стал. Затем Кролл сообщил лорду Нидердейлу еще кое-что, думаю, чисто по доброте душевной. Милорд очень торжественно зашептал он деньги молодой леди есть все ее собственные и он трижды кивнул никто не может их тронуть даже если он оставил миллионные долги и снова кивнул очень рад это слышать ради нее сказал лорд нидердейл и откланялся